Эпилог. Окрестности цитадели. Зона тамбура. Максим стоял подле опустившегося блокпоста. Шло время, а он не сдвигался с места, ожидая какого-то события. Отбушевала внезапно разразившаяся гроза. Затем на минуту выглянуло солнце. Исполинский вихрь медленно пульсировал. Затем его объял с зеленоватого мерцания. И Максим увидел, как в зоне тамбура материализовалась опаленная бронемашина, пегая от многочисленных отметин, полученных в ожесточенном бою. С полох угас. Открылась рампа. Из бронированного чудовища начали выскакивать бойцы Ордена и военные сталкеры. Едва ли половина отряда. Они устало отходили в сторону, садились на землю, о чем-то переговаривались. Максим ждал. «Вот в проеме показался Хантер. Он спрыгнул на землю. Помог выбраться Шепетову». Боевой скафандр генерала был обожжен плазменным разрядом. Следом появилась фигура в потрепанной экипировке. Импланты Макса резко укрупнили изображение. Саид неловко выбрался наружу и вдруг опустился на колени. Его обожженные ладони коснулись земли. Губы сталкера что-то шептали. Следом показался край насилок Саид выпрямился. Тело апостола бережно опустили на землю. Он дышал хрипло, прерывисто. К нему тотчас подбежали двое биоников, склонились над смертельно раненым адептом. Дарлинг, выбравшись наружу, сняла оплавленный, пробитый в нескольких местах шлем, пошатнулась, устало прислонилась к опаленной бронированной шкуре боевой машины. Аскет, спрыгнув на землю, встал рядом с титановой лозой. Последними из бронемашины выгрузили тела трех изуродованных в какой-то чудовищной схватке сталтихов. Максим несколько секунд пристально смотрел на них, затем развернулся и зашагал прочь. Он был свободен. Огромный мир пятизонья больше не вызывал в нем страха. Никто не провожал Максима, не следил за ним взглядом. Вернувшиеся из смертельных пространств узла сталкеры медленно приходили в себя, едва ли осознавая, что остались живы. Максим не знал, что ждет его впереди. Не оглядываясь, будущий лидер клана кибернаемников — скрылся в пелене, вновь зарядившего дождя. Читал Александр Степной